Глава четвертая. Переезд. Новость о том, что я вышла замуж за эльфа, распространялась по академии со скоростью летящего фаербола. Я собирала вещи для переезда в гостевое общежитие к эльфу, радуясь, что главное уже упаковала, когда готовилась уезжать с родителями. В дверь то и дело стучались студенты с вопросами, но Ники грудью стояла на входе и разворачивала всех любопытных. Постепенно подруга зверела все сильнее и, И ответы становились всё грубее. Знаешь, даже повезло, что ты переезжаешь в гостевое общежитие. Не выдержала она под конец. Здесь бы тебя точно в покое не оставили. Не думаю, что переезд что-то сильно изменит, пожала плечами я, складывая последнюю одежду. Лета, ты точно уверена в своём решении? Подруга подошла и обеспокоенно посмотрелась в моё лицо. Не знаю, что тебе наплёл тот эльф, но может, стоит всё ещё раз хорошенько обдумать. Мы это уже обсуждали, устало проговорила я. Кажется, последние два дня выпили из меня больше сил, чем все экзамены вместе взятые. К тому же все уже решено. Невидимый узор незримо украшал мою руку, и стоило попытаться заикнуться про клятву, как кожу начинало предупреждающе покалывать. Пусть клятва и была озвучена только эльфам, но я ее приняла и несла ответственность за свои действия. «Да, я понимаю. Ники помогла мне связать стопку книг, чтобы не рассыпались. Особенно с вопросами она не приставала, но все же, очевидно, переживала за меня и, несмотря ни на что, поддерживала. Вот за что я ее особенно люблю. Вещей в итоге набралось очень прилично. В один заход точно не перенесем». «Как ты все это сюда дотащила при заселении?» Ники обвела подготовленную гору взглядом. «Это за три с половиной года скопилось». Одежда пусть и занимала много места, зато не отличалась весом, чего не скажешь о книгах. А при въезде помог Стивен. Я сглотнула вставший в горле ком. Как я буду смотреть жениху, теперь уже бывшему, в глаза? Что скажу о том, почему я так поступила? Не уверена, что Стивен с его темпераментом спокойно примет какие-то объяснения. «Отнесем?» — в несколько подходов. Решила подруга и подхватила ближайшие сумки. В дверь снова постучали. "Проваливайте", громко крикнула Ники, чей лимит вежливости закончился ещё десяток стуков назад. "Это свои", раздался голос за ка- за дверью. В коридоре он оказался не один. С ним стояли Кайлус и Ильюр. "Привет", поздоровались парни, оглядывая нашу комнату, заставленную связками книг и сумками. "Помощь нужна?" спрашиваешь ещё. Ники тут же всучила сумки стоявшему ближе всех Ильюру. «Это из-за поцелуя?» Зак виновата смотрел на меня. «Да», — не стала отрицать я. «У эльфов много разных традиций. Уже все в курсе?» Почти кто-то еще не отошел от празднования. Зак прошел внутрь, сел на мою заправленную одним покрывалом кровать и оглядел заметно опустевшую комнату. «Слушай, может, еще не все потеряно?» — начал он. «Зак, давай не будем», — попросила я друга. Понятно, что он, как зачинщик, всего чувствовал себя виноватым. С другой стороны, это только моё решение, и я не собиралась перекладывать свою ответственность на других. Лета, если что-то можно сделать, ты знаешь, что мой отец в Верховном совете, не унимался парень. Не надо ничего делать, повторила я чуть резче, чем следовало. Лета, ты же никогда не отчаивалась и не опускала руки, не собирался отступать парень. Да, ситуация и вышла Неприятное. Но ты не обязан идти на поводу у эльфов и соблюдать их долбаные традиции. Последний зак почти выкрикнул. В комнате повисла тишина. Мы все как-то неловко замерли. Пожалуй, такой реакции от Зака не ожидал никто. Он и сам смутился и отвёл глаза. Извини. Это всё я виноват. Зак сутулился и опустил голову. Не надо было приплетать эльфов к нашему заданию. Зак, хорош. Я села рядом и положила руку ему на плечо. Что сделано, то сделано. Скандал с Эльфой нам нужен меньше всего, согласись. И, возможно, ещё не всё потеряно, но пока мне нужно пожить с Эльфом. Таковы их условия. Поможешь переехать? Конечно. Зак криво улыбнулся. А как же твой Стивен? Что ты ему завтра скажешь? Скажу правду, конечно, что я теперь жена Эльфа и наша помолвка разорвана. А что тут ещё скажешь в самом-то деле? Пареньки Внулов встал, подхватив мои вещи. Собственно, в Питером мы донесли всё за один заход. Жаль, защита гостевого общежития не пускала друзей внутрь, так что поднимать вещи на второй этаж мне пришлось самой. Ключ от комнаты мне выдала наша комендантша. Лицо у неё было настолько сочувствующее, словно она меня уже похоронила и сейчас начнёт оплакивать. так что я постаралась как можно быстрее отделаться от нее с ее неуместным состраданием. И вот перед дверью 205-й комнаты я застыла. Как представлю, что столкнусь с эльфом, так перед глазами едва ли не темнеет. Мы же будем жить вдвоем, а вдруг... Я стиснула зубы. Я маг, а не какая-то беззащитная женщина. Она здесь готовит и тренирует, так что мне не пристало бояться... кого-либо. Но парочку боевых заклинаний я всё же вспомнила на всякий случай. Ключ без труда провернулся в замке, и я глубоко вдохнув, толкнула дверь. Передо мной оказалась небольшая комната прихожей с тремя дверями. Одна, левая, закрыта, средняя была приоткрыта, из-за ней виднелся край ванной санузел, и одна, открытая Насти, швела в мою отдельную комнату. Я с облегчением выдохнула и прислонилась к косяку. Ну что ж, хотя бы спать в одной комнате нам не придётся. А уж совместный санузел я как-нибудь переживу. Занеся первую партию вещей, я спустилась к друзьям за второй и так сделала несколько ходок, пока не перетаскала всё. Эльф никак себя не проявлял. Я вообще засомневалась, что он в своей комнате, но стучать и спрашивать не решилась. Спасибо вам, от души поблагодарила я друзей. Не представляю, если бы мне пришлось от нашего общежития это все одной таскать. Да было бы за что, отмахнулся Зак. Остальные его поддержали. Выслушав короткое напутствие Ники и получив ободрительные шуточки и советы от парней по поводу того, куда лучше бить эльфа, если надумает приставать, я отпустила всех обратно, чтобы не морозить на улице. Но стоило друзьям сделать несколько шагов, как Зак развернулся и нагнал меня в самых дверях, придержав закрывающуюся створку. Лето. Парень нервно облизал чуть обветренные губы. Слушай, если тебе все же удастся отделаться от эльфа и стать свободной, то знай. Зак закрыл глаза на секунду, собираясь с духом, и с отчаянной решимостью продолжил. Меня эта ситуация не смущает. Я от тебя никогда не отвернусь. Лицо у него было красным, щеки пылали, как и уши, видневшаяся из-под кудрявых темных локонов. Но смотрел он мне в глаза серьезно, и я впервые подумала, что никогда раньше не обращала на него внимания. Смеялась над его шуточками вместе со всеми, но по-настоящему не смотрела на Зака. Да мы впервые стоим с ним так близко, один на один. Я в академию поступала в качестве невесты Стивена Блана, и все знали о моем женихе и официальной помолвке. Да и Стивен вызвал бы на бой любого, Кто бы просто слишком пристально посмотрел в мою сторону, за ним не заржавеет. Так что я не знала, что сказать в такой ситуации и чувствовала себя едва ли не более неловко, чем сам Зак. Парень же, не дождавшись ответа, выдавил улыбку, сбивчиво попрощался и ушёл. В совершенно растрёпанных чувствах я поднялась в комнату, заставленную вещами, села на край кровати и бездумно уставилась в стену. Сегодня Всего лишь второй день Нового года, и уже столько всего произошло. А что ждёт меня дальше? Бегла осмотра нового жилища дал чёткий ответ на этот вопрос. Уборка. Нет слоя пыли не было, но горы вещей, поставленных друг на друга, слегка пугали. Надо начинать обживаться и готовиться к экзаменам, так что я расставила книги по полкам, развесила часть вещей на вешалки, И разложила оставшиеся, куда придётся, а затем взялась за учебники с конспектами. Сапромак сам себя не выучит. Обложившись тетрадями, я повторяла схемы, позволяющие сопротивляться магическим атакам, базовые символы стойки, комбинации отражающие заклинания и заклинания подавления магии. Время пролетело незаметно, часы показывали 11:00 вечера. Линии в глазах плыли, концентрация скатилась к 0. Верный признак, что пора заканчивать. Проморгавшись и захлопнув учебники с конспектами, я встала и размялась, с наслаждением потянувшись. За занятиями как-то подзабылась, что я переехала и живу с эльфом, пока что невидимым и неслышимым. В голову закрались подозрения, а точно ли он здесь? А не случилось ли с ним чего? Может, он сейчас на полпути к эльфийской границе? Последняя мысль показалась забавной, но особенно рассчитывать на это не стоило. Наверное, следует зайти и проверить, все же он в чужой стране совсем один. Я захватила свои банные принадлежности и вышла из комнаты одновременно со мной, и с своей двери шагнул эльф. Мы оба замерли, глядя друг на друга. Сегодня эльф был в обычной одежде, простые брюки на длинных ногах и с самого простого кроя льняная рубаха. Высокий и худой, но плечи довольно широкие. Светлые волосы распущены, только от висков назад тянулись две тонкие косички, подхватывающие пряди у лица и отрошающие чёлку. Глаза зелёные, зелёные как малахит, под которыми сейчас залегли глубокие синие тени, а вот ресницы и брови светлые. Острый скулы и длинный прямой нос. Он определённо был похож на отца. Кажется, я начинаю различать однотипных эльфов. Привет, неуверенно поздоровалась я. Эльф ещё постоял пару секунд, развернулся и ушёл, резко закрыв за собой дверь. Вот и поговорили. Джинал слышал, как она пришла. Слышал, как открылась входная дверь, и после небольшой паузы лёгкие шаги зашла и вышла. И так несколько раз. Когда в очередной раз девушка ушла из комнаты, он не выдержал и выглянул из своего убежища. В его комнате стояла целая гора вещей, и, видимо, это ещё не всё. У самого Джинале лишь 3 комплекта одежды, несколько комплектов нижнего белья и минимум самых необходимых вещей, а ещё деньги на покупку всего, что покажется нужным. Но от мысль, что ему придётся идти туда, где много людей, и что-то у них покупать, эльфу становилось не по себе. Раньше всё необходимое ему просто предоставлялось. Наконец его соседка, которую Дьен даже в мыслях не мог назвать женой, угомонилась. В их секции вновь воцарилась тишина. Эта тишина заполнила всё и его мысли тоже, они словно исчезли, оставив после себя какую-то апатию. Ему, слава великому древу, не придётся сдавать экзамены, но наставник велел ходить на занятия с людьми, обучаться у них, учиться с ними жить. Как сказал Эвинали Ильнао, возможно, жить среди людей ему придётся долго. В какой-то момент Эльф понял, что надо наконец привести себя в порядок и лечь спать. В последние ночи он почти не спал, и это сильно подтачивало его. Для начала принять душ, который он отлично освоил за время пребывания их делегации. У людей всё было не как у эльфов. Водопроводная система отличалась сложностью и при этом не отличалась надёжностью. Водонагревающие котлы несколько раз останавливались и ломались только за те дни, что Дьеналь здесь прожил. То ли дело горячие источники, воду из которых использовали эльфы, и родники холодные, чистые свежие, и свежие, изодорно звенящие даже из латунного крана, живая вода. А здесь же всё было мёртвым. Искусственно нагретая вода не слишком горячей, а из другого крана не слишком холодной и совершенно невкусной. Но надо было идти мыться. Хранитель древа должен быть чист помыслами, душой и телом. И если он так разом отренет все, чему его учили все эти годы, то отец окажется прав. Он просто изначально не был достоин такой чести». Дьен встал и подошел к двери, распахнул ее, чтобы выйти, и сразу наткнулся взглядом на девушку. Она замерла, напряжённая и как-то испуганная, словно тоже не понимала, чего от него ожидать. Огромные тёмные глаза, насторожённые, изучали его, скользили по его лицу: аккуратный нос, яркие пухлые губы и небольшая ямочка на подбородке. Слабо заплетённая коса велась змеёй по её плечу и спускалась на грудь, останавливаясь у квадратного выреза просково-синего платья. Оно ничуть не походило на то небесно-голубое, что было на ней в новогоднюю ночь. вспоминание как и понимание кто перед ним ударили на отмышь женщина с непонятной целью привязавшая его к себе лишившая будущего привет тихо сказала она с какой-то вопросительной интонацией по-хорошему джиналь тоже должен был что-то ответить но отвечать по-хорошему не хотелось то что творилось у него в душе хорошими словами не описать А единственный вопрос зачем она так поступила? Вряд ли бы улучшил ситуацию. Эльф просто ушёл, сбежал, как он признался себе, в нофе, оказавшись за дверью своей комнаты, говорить с той, что по какой-то роковой ошибке стала его женой, было выше его сил, потому что сколь бы ни был суров его отец, он никогда не позволял себе грубости по отношению к жене. Идген не мог опуститься до подобного. Поэтому он размашистыми шагами подошёл к окну и посмотрел на царившую за ним зиму, такую холодную и такую чужую.